Они придут. Это было на втором году точих коров в середине эпифи, что соответствует нашему маю, в отчаянно жаркий день, непомерно жаркий даже для летней трети годы, а ведь в эту пору в земле египетской всегда бывает жара. Солнце жгло, как огонь, в тени мы насчитывали бы сорок градусов, дул пыльный ветер. И на улицах Менфи песок пустыни запорашивал воспаленные глаза горожан. Мухом и тем было не в и вяло, как мухи были люди. За полчаса северо-западного бриза богачи отдали бы много золота и помирились бы так уж и быть с тем, что и бедняки от этого выиграли бы. Но, возвращаясь в полдень с присутственного дворца домой, тоже, правда, с мокрым и запыленным лицом, Иосиф, верховный уста царя, был очень возбужден и подвижен, если эти слова могут определить его состояние. Сворачивая иногда, согласно привычке, которой наместник не изменил и сегодня, с парадного проспекта, его полонкин, сопровождаемый повозками нескольких приглашенных им на обед сановников министерства, пронес его по грязным отсточных вод улицам бедняков — приветствовавших его очень сердечно, восторженно и непринужденно. «Джепну те фон эх!» — кричали эти тощие, все ребра на людишки, посылая ему воздушные поцелуи. хапи, хапи, Десять тысяч лет жизни тебе, кормирец, после твоей кончины!» И они, которым предстояло отправиться в пустыню, завернутыми в одну циновку, встречали и провожали его пожеланиям. «Четыре прекрасных кувшина твоим внутренностям, а твоей мумии — о гроб». То была их симпатия в ответ на его симпатию. Но вот его пронесли через расписные ворота пожалованного ему особняка в палисадник, где масличные перечные и фиговые деревья, темные зелень кипарисов и опахала пальм, а также пестрые, похожие на стебли папируса столбы — примыкавшие к дому террасы, отражались в четырехугольнике оправленного камнем лотосового пруда. Широкий песчаный въезд огибал этот пруд, и когда носильщики остановились, скороходы подставили Иосифу колени и затылки, чтобы он по этим ступенькам спустился на землю. Майя Сахмы, его управляющий, спокойно ждал его на террасе, вверху боковой лестницы, в обществе двух левреток из страны пункт Хеппи животных, очень благородных, украшенных золотыми ошейниками и дрожавших от нервного напряжения. Друг фараонов сбежал, По отлогой лестницы, проворнее обычного, проворнее, собственно, чем то подобало египетскому вельможе на виду у людей. Он даже не оглянулся на свою свиту. Май, сказал он торопливо, сдавленным голосом, гладя головы собак, которые в знак приветствия положили лапы ему на грудь. Мне нужно немедленно поговорить с тобой наедине. Пройдем поскорее ко мне, а эти пусть подождут. Обед не к спеху. «Да и не смогу я сейчас есть, меня ждут дела поважнее. Они касаются вот этого свитка, или, вернее, этот свиток касается их. Я тебе все объясню, как только мы пройдем ко мне и будем одни». «Прежде всего, спокойствие», — отвечал Майсахмы. «Что с тобой, Адом? Ты же весь дергаешься. А что ты не можешь есть, этого мне бы лучше вовсе не слышать». Ты, благодаря которому ест столько людей. Не хочешь ли ты сначала омыться от пота живой водой? Нельзя, чтобы пот застаивался в порах и полостях тела. Он разъедает и раздражает кожу, особенно если он смешан с песчаной пылью. Это тоже позднее, Майи. Мытье и еда сейчас сравнительно несущественны, ибо да будет тебе известно то, что известно мне». известно благодаря этому свитку, которую мне доставили перед самым моим отъездом из присутствия, а именно, что это, наконец, пришло, или, вернее, они пришли, что, впрочем, одно и то же, ибо это пришло, потому что пришли они, и спрашивается, что делать и как нам быть, и как мне вести себя, ибо я страшно взволнован. Как же так, Адон? Прежде всего, спокойствие. Того, о чем говорят, что это, наконец, пришло, ждут, а чего ждут, того не пугаются. Если ты соблаговолишь сказать мне, кто пришел или что пришло, я докажу тебе, что нет никаких оснований пугаться и что уместно лишь полное спокойствие. Обмениваясь этими словами, Они быстро, хотя невозмутимые, Майя Сахма и пытался идти медленнее, шагали по галерее, которая вела на фонтанный двор. Но Иосиф с Майей в сопровождении Хепи и Хэцис завернули направо в комнату с пестрым потолком, малахитовой притылатой и веселыми фризами вдоль стен, вверху и внизу, служившую хозяину библиотекой и отделявшую большой приёмный зал дома, От его спальни. Обставлена была эта комната со всей изысканностью земли египетской. Инкрустированный диван, обложенный шкурами и подушками, превосходные резные ларцы для свитков, на ножках выкладной работы и в письменах, львиноногие кресла с плетеными сиденьями и спинками, и стесненной золотом кожи, Столы для цветов и подставки с фаянсовыми вазами и стеклянными, отливающими перламутром сосудами. Сжав локоть своего управляющего, Иосиф пружинисто приподнимался и опускался на цыпочках. Глаза его были влажны. "Маи", воскликнул он со сдерживаемым ликованием, со спирающим дух веселым восторгом в голосе. «Они придут!» Они здесь, они в этой стране, они прошли крепость зел. Я это знал, я этого ждал, и все же я этому не верю. У меня от волнения сдавило горло, и я сам не знаю, где я. Будь так добра, Дон, не пляши со мной, ведь я же человек сдержанный, а соблаговоли выразиться понятнее, кто прибыл. Мои братья, мои, мои братья, воскликнул Осип, покачиваясь на носках. «Твои братья? Дикари, что разорвали твою одежду, бросили тебя в яму и продали тебя в мир?» — спросил начальник темницы, которому его повелитель все это давно поведал. «Ну да, ну да, те самые, кому я обязан всем своим счастьем и своим величием здесь внизу. Ну, Адон, ты несколько нарочито оборачиваешь дело в их пользу». «Бог обернул его, мой дворецкий». Бог повернул его к лучшему всем на пользу, а важен конечный итог, к которому он стремился. Пока нет итога на лицо только поступки, а поступки могут казаться дурными, но когда итог известен, о поступках нужно судить по нему. Это еще вопрос, господин. Им, Хотеп мудрый был бы возможно другого мнения, а отцу твоему они выдали кровь животного. за твою кровь. Да, это было мерзко. Он, несомненно, упал замертво. Но, видно, это должно было случиться, мой друг, иначе не могло быть, потому что так больше не могло продолжаться. Подумать только, отец мой, человек большой и мягкой души, и я, какой я был тогда зеленый юнец. Зеленый при зеленой, полный преступного доверия и слепой требовательности. Это просто позор, до чего поздно достигают иные зрелости. Если, конечно, считать, что теперь я ее достиг. Чтобы созреть, нужна, может быть, вся жизнь. Возможно, Адон, что в тебе все еще много мальчишеского, и ты уверен, что это действительно твои братья? Уверен ли? Да в этом не может быть ни малейшего сомнения. Разве я зря отдал такой строгий приказ насчет регистрации и донесений? Это я сделал не зря, ибо если мы и назвали нашего старшего сына Монассии, то только скажу тебе для проформы. И я вовсе не забыл отцовского дома, отнюдь нет. Я думал о нем ежедневно, ежечасно, все эти несметные годы, Ведь я же обещал маленькому Вениамину в лабиринте растерзанного, что переселю их всех к себе, когда возвышусь и буду ходить в ключах. Уверен ли я, что это они? Вот прочти, это доставленным чащем сагонцом я опередила их на день или надвое. Сыновья Иакова, сына Ицхака, из рощи Мамры, что близ Хеврона, Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Дан, Нефалим для закупки хлеба. И ты говоришь о каких-то сомнениях? Это они в десятером. Они прибыли среди других прибывших с караваном покупателей. Песцы не подозревали, кого они занесли в список, и сами они никак не подозревают, кому их приведут и кто здесь ведет торговлю на правах верховных уст царя в этой стране. «Ах, Май, если бы ты знал, каково у меня на душе! Но я и сам этого не знаю. Во мне сейчас Тоху и Боху, если тебе понятны эти слова. А ведь я знаю, что так будет. Я этого ожидал. Я ждал этого много лет. Я знал это, когда стоял перед фараоном, и когда я гадал ему, я разгадал для себя, куда клонит Бог и как Он направит эту историю. «Ах, Майи!» в какой истории мы находимся. Это одна из самых лучших историй. И теперь нужно, и теперь мы обязаны разукрасить ее как можно искуснее, как можно потешнее, породев Богу всем своим остроумием. С чего начать нам, чтобы это было под стать такой истории? Вот что волнует меня. Ты думаешь, они меня узнают? Откуда мне это знать, Адон? Думаю, что не узнают. Ведь ты же изрядно созрел с тех пор, как они тебя растерзали. Но главное, они ничего не подозревают, а это поразит их слепотой. Они ни о чем не догадываются и не поверят своим глазам. Ведь одно дело узнать, а другое дело понять, что ты узнаешь, не правда ли? А это далеко не одно и то же. «Верно, верно, и все-таки у меня замирает сердце от страха, что они узнают меня. Разве ты не хочешь, чтобы они тебя узнали?» «Только не сразу, Майя, ни в коем случае не сразу. Пусть пройдет некоторое время, пусть они начнут догадываться, а уж потом я произнесу слова «это я». Это требуется, во-первых, для достойного украшения божественной нашей истории, а во-вторых, сначала нужно многое проверить, выяснить, разузнать, прежде всего насчет Вениамина. Вениамин с ними? В том-то и дело, что нет. Я же говорю тебе, их десять, а не одиннадцать. Она же двенадцать? Явились только красноглазые и сыновья служанок, а сына моей матери малыша нет. Ты знаешь, что это значит? При своем спокойствии ты очень туго соображаешь. Отсутствие бена можно истолковать двояко. Оно может означать, и пусть бы это истолкование подтвердилось что мой отец еще жив, представь себе, жив еще величавый старик, и охраняет младшего, то есть не пустил его в путь, боясь, как бы с ним не случилось в дороге беды. В пути умерла у него Рахиль, в пути умер у него я, Как же ему не быть предубежденным против всяких путешествий? Как не удерживать от них то последнее, что у него осталось от миловидной? Вот что это может означать. Но это может означать также, что его нет в живых отца моего, и что они гадко ведут себя с беззащитным, что они не по-братски отталкивают его и не хотят с ним дружить, потому что он сын праведный, «Бедный малыш. Ты все называешь его малышом, Адон, не учитывая, видимо, что и он за это время тоже созрел, твой братец правой руки. А ведь если задуматься, то он сейчас мужчина во цвете лет. Да, возможно, да, верно, но он все равно остается младшим, друг мой, младшим из двенадцати, как же его не называть малышом». Младший — это всегда особое дело, милое дело. В младшем есть какое-то волшебство. Он баловень в мире, что почти неизбежно вызывает у старших злобную зависть. Если взглянуть на твою историю, дорогой мой господин, то можно подумать, что младший, собственно, ты. То-то и оно. Я этого не отрицаю. Возможно, что в твоем замечании... Есть доля истины, и что история, допускает тут некоторую неточность, отклонение от правила. Но из-за этого-то меня и мучит совесть, и я добьюсь, чтобы меньше мой брат снова получил ту меру почета, которая причитается младшему. Если десятеро отвергли его и обращаются с ним гадко, если они... «Не приведи Бог, обошли с ним так же, как когда-то со мной, тогда да помилуют их Элохимы, Майи. Они встретят у меня скверный прием, я не дам им узнать себя, и прекрасное это «Я» так и не прозвучит. А если они узнают меня, я скажу «Нет, злодеи, это не я», и они найдут во мне только строгого и чуждого судью». «Вот так так, Адон, теперь ты напускаешь на себя уже другой вид и заводишь другую песню. Забыв свою умиротворенность и кротость, ты вспоминаешь о том, как они с тобой поступили, а ведь ты, кажется, умеешь отличать итог от поступков». «Я сам не знаю, Майи, что я умею и чего не умею. Человек не знает заранее, Как он поведет себя в своей истории, это выясняется, когда приходит время, и тогда он узнает себя самого. Мне любопытно, что я за человек и как я буду говорить с ними, ибо у меня нет об этом ни малейшего представления. Вот от чего я и дрожу, когда мне предстояло держать ответ перед фараоном, я волновался в сто раз меньше, а ведь это мои братья». «Но в том-то и дело. У меня в душе, как я тебе говорил, неописуемая неразбериха. В ней смешались и радость, и любопытство, и страх. Как я испугался, когда прочитал в списке их имена, хотя и твердо знал наперед, что так будет. Ты этого не представляешь себе, ведь ты же не умеешь пугаться». «За кого я испугался, за них или за себя? Этого я не знаю». но довольно того, что у них-то уж есть причина испугаться до глубины души, ибо то, что случилось тогда, не пустяк, и хотя с тех пор прошло столько времени, пустяком не стало. Признаю, это было вопиющей незрелостью сказать им, что я приехал к ним следить за порядком. Я все признаю, и прежде всего... что не должен был рассказывать им свои сны, что, конечно, наябенничал бы отцу, если бы они вытащили меня из ямы, отчего они и вынуждены были оставить меня в ней. И все же, и все же то, что они были глухи, когда я взывал к ним из бездны, израненный, связанный, когда я со слезами заклинал их не наносить удары отцу, оставив меня погибать в дыре и показав ему кровь заколотого животного. Это, друг, несмотря ни на что, было жестоко, жестоко не столько по отношению ко мне, об этом я не говорю, сколько по отношению к отцу. И если он умер с горя и в муках спустился в шуол, смогу ли я и тогда быть с ними добрым? Я этого не знаю». я не знаю, каков буду в этом случае, но я боюсь за себя, я боюсь, что не смогу быть с ними добрым. Если они свели седину его с печалью в гроб, то это тоже относилось бы к итогу Марии, и даже в первую очередь и сильно омрачило бы свет, который бросает итог на поступки. Во всяком случае, Этот поступок заслуживает очной ставки с итогом, ибо, увидев, сколь добрый ток, он может быть устыдиться своей гнусности. Что ты собираешься делать с ними? Разве я это знаю? Я потому и прошу у тебя совета и помощи, что не знаю, как не вести себя с ними. У тебя, у своего домоправителя, которого я принял в эту историю, чтобы ты уделил мне немного спокойствия, когда я буду взволнован. Некоторую талику его ты вполне можешь отдать. У тебя явный избыток, ты слишком спокоен. Ты только стоишь, поднимаешь брови, собираешь в трубочку губы, ибо ты не способен испугаться, и поэтому тебе ничего не приходит на ум». А это такая история, где на ум должно приходить многое, таков наш долг перед ней. Ибо встреча, поступка с итогом — это беспримерный праздник, который надо справить на славу, со всей пышностью священного озорства, чтобы мир больше пяти тысяч лет смеялся до слез. Испуг и волнения Дон, бесплодней спокойствия. Приготовлю-ка я тебе успокоительное питье. Сначала я насыплю в воду порошка, который ее не замутит, но потом я подсыплю другого, и смесь заклокочет, и как только ты выпьешь этой шипучки, в сердце твое вернется покой. Я с удовольствием выпью это позже, Майи, в надлежащий миг, когда мне это будет всего нужнее. Теперь послушай... Что я сделал пока? Я передал с мчащимся гонцом приказ, чтобы их отделили от пришельцев, с которыми они прибыли, и не снабжали зерном в пограничных городах, а направили в Менфе, в великое присутствие. Я велел следить за их передвижением по стране, помещать их с их вьючными животными на хороших постоялых дворах, а также тайком заботиться о них на чужбине, которая кажется им такой же чужой и диковинной, какой казалось мне, когда я здесь умер в семнадцать лет. Я-то был гибок тогда, а им ведь подумать только уже под пятьдесят, если исключить Вениамина. Но его с ними нет. Единственное, что я знаю, это что его нужно доставить сюда, во-первых, чтобы я увидел его, а во-вторых, если он будет здесь, май. то явится и отец. Короче говоря, я приказал нашим людям тайно подстилать им руки под ноги, чтобы они не споткнулись о камень, если тебе что-либо говорит это выражение. А здесь их приведут ко мне в министерство, в палату, где я принимаю посетителей. А не в дом твой? Нет, сначала не в дом, а с соблюдением всех правил в присутствии. Да и приемная палата, говоря между нами, там больше и внушительнее. Что же ты будешь с ними там делать? Вот тогда-то, наверное, мне и придется выпить твои шипучки, ибо мне будет не по себе при мысли, что им будет не по себе, когда я, наконец, скажу «это я». Но я ни в коем случае не оплошаю. Я не испорчу праздника убогим убранством, выпалив сразу же «это я». «Нет, я повременю и буду с ними холоден». «Ты хочешь сказать враждебен?» «Я хочу сказать холоден до враждебности». «Боюсь, Майя, что у меня не получится холодности, если я не доведу ее до враждебности». «Так легче. Нужно придумать какой-нибудь повод, чтобы говорить с ними жестко, а то даже и накричать на них». Я сделаю вид, что их дело кажется мне очень подозрительным и загадочным, и что сперва нужно все тщательно расследовать и выяснить, и всякое такое. Ты будешь говорить с ними на их языке? «Вот первые дельные слова Майи, которыми разрешилось твое спокойствие», воскликнул Иосиф, шлепнув себя по лбу. «Очень важно, что ты обратил на это...» Мое внимание, ибо мысленно я дурак, говорю с ними все время по-канаански. чего об этом мне знать кананский язык? Это была бы величайшая оплошность. А ведь я болтаю по-канаански с детьми, боюсь, правда, что они переняли мой египетский выговор. Ну, да это теперь последняя моя забота. Кажется, я говорю лишнее. То, о чем вполне уместно было бы упомянуть в более спокойной обстановке, но никак не сейчас. Разумеется, я не должен принимать кананского языка, нужен переводчик. Я распоряжусь в министерстве, превосходны, одинаково хорошо владеющий обоими языками, чтобы точно, ничего не смягчая и не огрубляя, передать им все, что я им скажу. Ибо все, что скажут они, — «Например, большой Рувим. Ах, Рувим, боже мой, он был у пустой ямы, он хотел спасти меня. Я узнал это от сторожа. Кажется, я этого еще тебе не рассказываю. Но я расскажу тебе это в другой раз. Что скажут они, это уж я пойму. Но чтобы не выдать себя, не показать, что я понял, я должен буду отвечать им не сразу, а подождав». покуда этот скучно воображало не переведет мне их слова. «Если ты примешь мое снадобье, Дон, у тебя все получится как нельзя лучше. И потом, я предложил бы тебе притвориться, что ты принимаешь их за саглядатаев, которые хотят высмотреть уязвимые места этой страны. Прошу тебя, Майи, оставь при себе свои предложения. Как это тебе при твоих добрых, круглых глазах пришло вдруг голову что-то предлагать? Я думал, что должен что-то предложить тебе, господин. Сначала я тоже так думал, друг, но теперь я понял, что в этом высокоторжественном деле мне никто не может и не должен давать советы, что я обязан... расцветить его совершенно самостоятельно, как велит мне сердце. Постарайся как можно более отрадным, утешительным и волнующим образом украсить свою историю о трех любовных влечениях. А мою историю предоставь украшать мне. Кто сказал тебе, что я, и сам уже не напал на мысль, сделать вид, будто я их считаю лазутчиками? Значит, мы напали на одну и ту же мысль. Конечно, потому что это единственно правильная мысль, и можно считать, что так и записано. Да и вообще, вся эта история Майи уже записана в книге Бога, и мы вместе будем читать ее со смехом и со слезами. Ведь ты же, не правда ли, явишься в присутствии, когда они будут здесь, «Завтра или послезавтра их приведут ко мне в большую палату. Кормильца, где он во многих видах изображен на стенах. Ты, конечно, войдешь в мою свиту. У меня должна быть внушительная свита во время этого приема». «Ах, Майи!» — воскликнул возвысившийся и всплеснул поднятыми к лицу руками теми самыми, на который однажды глядел Бенони, когда они плели мертвый венок в роще владыки, и одну из которых украшал теперь небесно-голубой лазурит фараонова перстня «Будь как я». Ах, Майи, я увижу их снова, родных моих, ибо родными они были всегда, как бы порой мы не ссорились по общей нашей вине. Я буду говорить с ними, сыновьями Якова, моими братьями». Я услышу, жив ли еще отец, которому я так долго не подавал голоса из плена смерти. И может ли он еще услыхать, что я жив, и что Бог принял в жертву не сына, а овна? Все я услышу, все выспрошу, как поживает Вениамин, и по-братски ли относятся они к нему, и пусть они доставят мне его и отца тоже». «Ах, мой начальник строго, ставший моим начальником дома, все это слишком полно волнующей праздничности, и внести в это нужно как можно больше праздничного зарства и веселья, ибо веселье, друг, и лукавая шутка — это самое лучшее из всего, что дал нам Бог, и самый лучший ответ на запутанные вопросы, задаваемые жизнью». Бог дал их нашему духу, чтобы благодаря им мы заставили улыбнуться даже ее самое, суровую жизнь. То, что братья растерзали меня и бросили в яму, и то, что они теперь должны стоять передо мной, — это жизнь. И вопрос о том, следует ли судить о поступках по итогу и одобрять зло, потому что оно нужно было для благого итога, это тоже жизнь. Такие вопросы жизни ставит. На них нельзя ответить всерьез. Только веселье человеческий дух может подняться над ними, чтобы душевно, шутя над неразрешимым, вызвать улыбку, пожалуй, у самого Бога, у этой величавой неразрешимости».